Глава одиннадцатая. Дарья. Дом наполнился посторонними звуками. Были слышны посторонние мужские голоса, скрип дверей и топот ног. Видимо, Рейтрой позвал на помощь. Но драконица, утомленную нашей внезапной ночной пробежкой, это мало волновало. Она свернулась калачиком на подушке своего так называемого «отца» и, пуская дымные колечки, сладко дремала. а я наворачивала круги по небольшой спальне ретроя, пытаясь успокоиться. Спальня в целом выглядела как моя. Это была одна из гостевых комнат. Двуспальная широкая кровать, обрамленная тумбами, небольшой шкаф, письменный стол и три узких окна с тяжелыми темными шторами. В хозяйской спальне я была лишь раз. Она была больше и уютнее, но занимать ее мне не хотелось совершенно. В той комнате я мысленно нарисовала себе картинку счастливой молодой семьи, ожидающей прибавления. И стала как-то не по себе от того, как это счастье оборвалось. И сейчас главное — защитить малышку Ви. Кто мог ворваться в дом ночью и зачем? Если мыслить логически, то это же не мог быть призрак. Призраков же не существует даже здесь, в мире, где есть магия. А если и существуют, то они же бестелесные. Не могут открывать двери и скрипеть паркетом. Может, полтергейст? Да кого я обманываю? Кому-то нужна малышка. Но что бы произошло, если бы я по чистой случайности не уснула у кроватки Виолетты? Ох, даже думать об этом не хотелось. Может, это была неврастеничная тетушка? Решила украсть племянницу и забрать наследство. Или и вовсе отправить малышку к отцу с матерью на тот свет, чтобы претендовать на наследство брата. Хоть я и не знаю всех деталей, но эта версия вполне имеет место быть. Скрипнула дверь, заставляя меня подпрыгнуть на месте и резко развернуться. Но это был Рейтрей. «Итак, успокою вас». Он остановился в дверях, устало потерев переносицу. В доме никого нет и не было, кроме нас с вами. Этого не может быть, уверенно мотнула головой. Я точно что-то слышала: скрип, цокот, стук и шаги. Предполагаю, это вам приснилось. Рейтера выразительно повел правой бровью и направился в сторону письменного стола. «Или у вас был иной умысел?» Он подхватил сигару и принялся крутить ее в руках, но не закурил. «Умысел? Какой такой умысел? Опять вы меня, подозреваемой делаете? Я пока в своем уме и различаю сон и реальность!» Передернула плечами. «Хотя и реальность в последнее время похожа на сон, но я точно уверена, что в доме был посторонний». Факты говорят обратное. Рейтрой бросил в мою сторону чуть прищуренный, изучающий взгляд. Примерно так, наверное, смотрят психиатры на своих пациентов. Он что, решил, что я умом тронулась? Но Виолетта тоже слышала постороннего. Они голос до шепота и бросила взгляд на драконицу, который наш разговор не мешал спать совершенно. И дверь, дверь приоткрылась. «Может, получится, хм, но снять отпечатки пальцев с двери?» «Отпечатки пальцев?» На лице мужчины отразилось непонимание. Стражи проверили отпечатки магии. Авиаритрый проговорил имя малышки, но вовремя одернул себя. А новорожденная почувствовала, скорее всего, крысу. Они ей явно пришли по вкусу. К тому же крыса большого размера вполне могла открыть дверь. Нейла обновит заклинание завтра утром. Вот твердолобый какой. Почему он мне не верит? Крыса смогла бы приоткрыть защелку? Я хмыкнула. У вас тут что, крысы-мутанты? А вы уверены, что защелка была закрыта? Он ответил вопросом на вопрос, и уголки его губ дрогнули будто в ухмылке. Уверена, как уверена в том, что это была не крыса. Может, вы не там искали? Возможно, кто-то пробрался по какому-нибудь тайному ходу? Я упрямо гнула свою линию. Это старое поместье. И если это мейстер Ноурой, нет никаких «если». Рейтрей оборвал меня на полуслове. На всех входах и выходах установлены оповещающие артефакты. Снаружи за поместьем наблюдают. «Никаких потайных ходов здесь нет. Этот дом сейчас едва ли не самое защищённое место во всём королевстве». «И прекращайте этот спектакль. Возвращайтесь в свою спальню». «Спектакль?» — я возмутилась громким шёпотом. «На что вы намекаете вообще?» «О, я не намекаю. Говорю прямо. Соблазнить меня вам не удастся». «И прикройтесь, наконец!» Рэйтрой приблизился ко мне и, стянув с кровати покрывала, набросил его мне на плечи. А у меня от этого обвинения даже слова на мгновение закончились. «Соблазнить вас?» Я округлила глаза, ощущая, как чешутся руки, готовые отвесить пощечину этому индюку напыщенному. «Да что вы вообще о себе возомнили?» «Я? Это вы явились полуголая ко мне в спальню посреди ночи. Дайте угадаю, чтобы я вас у себя приютил? Вы не первая, кто пытается пробраться ко мне в постель таким способом». Типичный мужлан, у которого мысли только об одном. «Что? К вам в постель?» «Да как вам в голову такое пришло? Это у вас об одном только мысли». «Я явилась за помощью, а вы...» «Вы краснеете, потому что я разгадал ваш план». «Я краснею, потому что вы меня раздражаете». Бросилась к двери и, распахнув ее, бросила напоследок. «И пусть этот полтергейст, который гуляет по поместью, заберется к вам в постель, раз у вас только о ней мысли». Выскочила в коридор, как ошпаренная, ощущая, как сильно колотится сердце. от злости. «И вам доброй ночи, Дарья!» прозвучала мне в спину. Напыщенный индюк! Но ничего. Я сама способна разгадать, кто и как мог забраться в дом. И завтра утром займусь этим.